Глава 30. Я честно не собиралась идти на корпоратив. Последняя неделя меня изнурила, и единственное желание, которое я сейчас испытывала – никогда больше не возвращаться в тот офис и не видеть тех людей. Но подруга, которая до сих пор не уехала к себе, а осталась погостить у родителей, ворвалась посреди дня в мою квартиру с косметичкой и заявила, что я обязана использовать последний шанс, потому что получится, что Руслан выиграл. Я сопротивлялась, клянусь, но Карина все равно победила. Я подхожу к шкафу и открываю его, обдумывая, что надеть. Животик уже немного округлился, поэтому важно выбрать платье, которое будет не только красивым, но и свободным. Перебираю несколько вариантов, пока не нахожу идеальное, нежно-голубое платье. Вот оно, пальцем указывает на платье подруга. Оно как будто создано для сегодняшнего вечера. Мы начинаем с макияжа. Я выбираю естественные тона, чтобы подчеркнуть свои черты лица, но не перегружать образ. Карина умело наносит тени, тушь и помаду, и я вижу, как в зеркале отражается уверенная и красивая женщина. — Ты выглядишь потрясающе, — говорит Карина, завершив макияж. — Руслан просто упадет в обморок, когда тебя увидит. Я улыбаюсь, хотя внутри все еще немного тревожно. — В обморок упаду разве что я, но предпочитаю не думать об этом. Подхожу к зеркалу и начинаю укладывать волосы. Решаюсь на легкие локоны, которые придадут образу романтичности и свежести. Карина помогает закрепить прическу, и через полчаса я готова. «Ты действительно выглядишь сногсшибательно», — говорит Карина, любуясь моим отражением. «Теперь осталось только приехать туда и показать всем, на что ты способна». «Тебе стоит быть готовой к тому, что я позвоню через полчаса и попрошу приехать за мной». А потом всю ночь ты будешь успокаивать меня и слушать, какой же подлец Руслан и как несправедлива эта жизнь, качаю головой, грустно улыбаясь. Я не питаю никаких иллюзий. Он ясно дал понять, что нас теперь даже контракт не связывает. Просто хочется увидеть его в последний раз. Хочется, чтобы посмотрел на меня, чтобы понял, какую ошибку совершил, чтобы пожалел. Потому что я не могу поверить в то, что он так просто обо всем забыл, что он ничего не чувствовал что за то время, что мы провели вместе, жили вместе, ужинали, отдыхали вдвоем, он не привязался ко мне, так же, как и я. Я спускаюсь вниз, вызываю такси и жду его на улице. Внутри меня смешивается тревога и волнение. Я знаю, что этот вечер будет нелегким, но также чувствую, что он важен для меня и моего будущего. Я подъезжаю к банкетному холлу на такси. Вечерняя суета и яркие огни делает атмосферу еще более торжественной. Выхожу из машины и чувствую, как тревога в груди усиливается. Входя в здание, ощущаю, как все взгляды устремляются на меня. Стараюсь держать голову высоко, но внутри все еще дрожу. Я красивая. Я об этом знаю. Стройная, миниатюрная платиновая блондинка. Ко мне часто подкатывают мужчины. Неважно, где я нахожусь, несколько раз ко мне подойдут, чтобы попробовать познакомиться. Но я чертовски стеснительная и нерешительная в общении с мужчинами. Наверное, именно поэтому я оказалась рядом с Денисом. Он словно ураган смел меня с пути. Сделал своей. Был слишком настойчивым и очаровательным. Поначалу. А потом все разбилось, как хрустальная ваза. И появился Руслан. Я прохожу через фойе, замечаю знакомые лица и слышу перешептывание. Их шепот, как ножи, впивается в мою уверенность. Но я иду дальше, не показывая слабости. Уверенно вхожу в основной зал, где громко играет музыка и уже полно народу. Я стою в уголке зала с бокалом в руке, не притронувшись к его содержимому. Вытягиваю шею, чтобы увидеть Руслана, но в зале приглушенный свет, а вокруг слишком много людей, поэтому разглядеть, где именно находится наш генеральный директор, не удается. Я верчу головой, и мои глаза расширяются, когда неподалеку замечаю мужчину, который идет под руку с молодой незнакомой девушкой. Мое сердце сжимается от боли, когда я понимаю, что это Руслан. Он появился на людях с другой женщиной сразу после того, как все узнали о нашем романе. Шок и предательство накатывают на меня волной. Я чувствую, как в груди все обрывается, и дыхание становится тяжелым. Неужели он так легко решил забыть обо мне? Я смотрю на эту девушку. Она молода, красива. И кажется, что она прекрасно вписывается в его мир. А я... Я просто остаюсь на задворках его жизни. В этот момент рядом со мной останавливаются коллеги и, не стесняясь, начинают говорить громко, чтобы я услышала. «Ну что, видела?» – шепчет одна из них, явно наслаждаясь ситуацией. «Руслан пришел с другой женщиной. Видимо, не так все гладко у них с Вероникой». «Да-да», – подхватывает другая, кивая. «И проект ее зарубил. Сначала роман, теперь работа». «Бедная Вероника!» Я чувствую, что их слова режут меня как нож. Они наслаждаются моим падением, и это ранит больше всего. Я стараюсь не показать свою боль, но внутри все кипит. Как он мог так поступить? Как мог появиться здесь с другой, зная, что я буду видеть это? Что все будут видеть это? Сделав глубокий вдох, я собираю всю свою силу, чтобы не расплакаться прямо здесь, на глазах у всех. Я не могу позволить, чтобы все это сломало меня. Но каждый раз, когда я вижу Руслана с той девушкой, сердце сжимается от боли. Вокруг меня продолжают перешептываться, и я чувствую, что теперь каждый мой шаг будет под пристальным вниманием. Я стою в уголке, делая вид, что интересуюсь чем-то на противоположной стороне зала. Но на самом деле каждый мой взгляд скользит к Руслану и его новой спутнице. Боль и разочарование переполняют меня – И я понимаю, что эта ночь будет одной из самых тяжелых в моей жизни. На лице Руслана появляется улыбка. Он скользит взглядом по хрупкой фигуре подруги, а потом замечает меня. Наши взгляды скрещиваются. Я на грани обморока. Ничего вокруг не слышу и не вижу. В его глазах неподдельное удивление, словно он не ожидал меня здесь увидеть. В моих злость и паника.